Глава двадцать Не знаю, сколько времени я провел без сознания, но очнувшись, ощущал лишь легкое недомогание. Но вместе с тем из глубин души поднималась радость и облегчение. Я ведь реально думал, что погибну здесь. Противник оказался слишком силен, да еще и никто не знал бы, что со мной произошло. Просто исчез и все, никаких следов. С другой стороны, текущая ситуация вышла мне даже в плюс. Ведь это относится и к моему противнику. Если я сам не расскажу, никто не узнает, как он погиб. А я не расскажу, не дурак же. Еще не хватало мне кровной мести от Габсбургов. Сильно сомневаюсь, что Рудольф кому-то поведал про это место. Но на всякий случай от тела стоит избавиться. Причем вместе со всеми его артефактами. Слишком уж они приметные. Риск просто не стоит выгоды от владения ими. Благо, на подобный случай у меня всегда хранится подарок от Григора. Как он там говорил? «Ах, да. Всегда таскай с собой ту штуку, ведь никогда не знаешь, когда тебе понадобится избавиться от непредвиденного трупа». И не то чтобы он был неправ, но... Иногда его излишняя предусмотрительность меня пугает. Даже представлять не хочу, через что прошел старик, если озаботился подобным и учить других. В общем, проблема была решена. Но настало пора разобраться с этим злосчастным ключом. Подойдя к единственному целому объекту в комнате, к камину, я присмотрелся. Все тот же свернувшийся дракончик. Недолго думая, я мазнул своей кровью по морде дракончика. По ему телу пробежалось несколько искр, и все затихло. Не став больше ждать, я вставил ключ в скважину и аккуратно повернул его. Раздался щелчок, и фрагмент камина вместе с гербом открылся, словно какой-то ящик письменного стола. Внутри же лежал единственный предмет золотая цепочка с подвеской в виде все того же герба Ордена. И все больше ничего не было, буквально а сама подвеска не содержала ни капли маны в себе. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Золото небелунгов, тайные знания, могущественные древние артефакты. Обломись, держи золотую цепочку. Да. Риск просто не стоил награды. Впрочем, несмотря на это, оставлять цепочку я не стал. Кто знает, когда она пригодится в крайнем случае закинув сокровищницу, каких-никаких денег она стоит, золото есть золото. Решив подумать об этом потом, я двинулся изучать особняк. Разумеется, не в поисках новых жертв. Если бы тут был кто-то еще, то уже давно прибежал на поднявшийся шум и спокойно мог устранить меня, пока я был без сознания. Нет, меня куда больше интересовали местные сокровища, и лучше бы это были книги по магии. Они не банальное золото. Да и не верю я в эти сказки про золото небелунгов. Вернее, не так. В том, что золото существовало, я почти не сомневаюсь. Совсем иной вопрос в его количестве. Большинство старинных легенд берут свое начало от реальных историй, которые несколько приукрасили. В данном случае, скорее всего, Зикрит просто наткнулся на отряд черных старателей, что мыли золото на местной речке ну и заставил под пытками выдать ему свою ухоронку, которая которой достаточно много золота, чтобы история ушла в народ и обросла небылицами. Но я могу и ошибаться. Это вполне могла быть спрятана казна какого-нибудь древнего короля. Вариантов множество. Но вот во что я точно не поверю, это в то, что, найдя груду золота, ее так и не потратили. Вот это настоящий бред, похлещий мифов. Звучит куда менее вероятно, чем мифический род карликов, добывающих золото из недр земли. А саму пещеру выбрали местом нахождения телепорта просто потому, что любил император подобные истории и хотел примазаться к легенде о небелонгах. Осмотр дома это только доказал. Множество картин, посвященных данной легенде, подтверждали мою версию. Большинство комнат оказались обычными гостевыми, с наличствующими в них кроватями. Но вот что больше всего бросилось мне в глаза, здесь не было ни одного окна и ни одной двери вообще. Безумная догадка пронеслась в моей голове, и я тут же не замедлил ее проверить. Сформировав нечто, напоминающее огромную дрель в руках, я тут же направил ее в ближайшую стену дома. Треск дерева и щепки во все стороны стали мне ответом. Но вскоре все прекратилось. Бур пробил стену дома и встретился с новым препятствием. Развеяв магию, моему взору предстала весьма неожиданная картина. Все пространство за стеной представляло из себя монолитный камень. Не каменную стену или что-то подобное, а чистый камень. И что-то мне подсказывает, что где бы я ни решился повторить данный эксперимент, результат будет точно таким же. «Сигизмунд — грёбаный гений!» Он спрятал это место где-то посреди горы или даже под землей, Точнее сказать, невозможно. Телепорт — единственный вход и выход отсюда. Не уверен, что даже маг земли смог бы выбраться из этого дома. Ведь непонятно, куда вообще нужно двигаться и как далеко свобода. Да уж. Любили наши предки подобные штуки. Но в какой-то степени даже могу их понять. Чем меньше людей смогут добраться до твоего жилища, тем лучше — Вывод из этого может быть только один. Надо искать телепорт. Чем я и занялся, продолжив исследовать остальные комнаты, пока не наткнулся на одну, заинтересовавшую меня. Это был большой зал с длинным столом по центру и стульями вокруг него. Но больше меня заинтересовали портреты на стенах. На них были изображены представительные мужчины в одеждах века, этак, тринадцатого. Большинство из них были мне неизвестны, кроме двух из них. Первым был старик с седыми, немного волнистыми волосами, усами и вытянутой бородкой. Учитывая, сколько книг я успел простудировать про этого человека, не узнать его было невозможно. Император Священной Римской империи Сигизмунд I Люксембургский, собственной персоной. Вторым же оказался худощавый мужчина с выделяющимися скулами, пробирающим до костей взглядом малых глаз и не менее кровавыми волосами. Я видел множество его изображений. Не узная его, можно было бы сразу идти каяться перед предками. Ведь передо мной предстал Влад II Дракула собственной персоной. И насколько могу судить, остальные портреты представляли других первых членов Ордена Дракона. Впрочем, кроме портретов, была здесь еще одна деталь, привлекающая взгляд. Центральная стена прямо за столом во главе стола представляла из себя весьма необычный барельеф. Подойдя ближе, я стал внимательнее вглядываться в изображения. Но чем больше я смотрел, тем больше вопросов это все у меня вызывало. Странные, я бы даже сказал, жуткие изображения. Сцены сражений монстров и людей. Казалось бы, что тут такого? Вполне обычное дело. И это так. Вот только обычно монстры вырываются из разрывов и уничтожают все на своем пути. Здесь же все было немного не так. Мало того, что сами монстры были из совершенно разных видов, так они еще и сражались вместе, хотя в реальной жизни постарались бы в первую очередь перебить друг друга. Но ладно, это, авторский произвол и все дела. Просто художник хотел показать разнообразие монстров, с которыми приходится сталкиваться людям. Проблема же была в том, как они сражаются. Это была непривычная орда монстров. Нет. Это была настоящая организованная армия. Монстры действовали в точности как люди, чего просто не могло быть. Подобная картина вызывала смутное чувство неправильности и беспокойства. Но еще больше меня поразила одна маленькая деталь — Небольшая человекоподобная фигура позади войска, чья голова была сколота с барельефа. Она указывала пальцем направление атаки. Вот только командовала не людьми, а монстрами. Я даже на шаг отступил от барельефа, представив себе подобную картину. Это жутко. Не знаю, что хотел изобразить художник, но, к счастью, это не настоящая картина. Подобного точно никогда не происходило. Иначе боюсь... Человечество было бы обречено. В данный момент человечество выживает лишь потому, что монстры — это неорганизованные твари. Если же появится кто-то, способный их контролировать, даже представлять это не хочу. Уже на текущий момент количество монстров на планете превышает количество магов. Причем это касается не только количества, но и их мощи. Если эти твари однажды объединятся и нападут одновременно, нас просто сметут. Жуткое зрелище. Вот правда, не страшное, а именно жуткое. Но у художника — настоящий талант. Заставить человека на подсознательном уровне ощутить подобное — это настоящий шедевр. Даже жаль, что я не смогу утащить этот барельеф с собой. Даже без указания автора такая штука стоила бы десятки, если не сотни миллионов рублей. Ну да ладно. Куда важнее сейчас то, что я чувствую магию этого барельефа. Весьма знакомую магию, что уже ощущал совсем недавно. Вот и телепорт, который я искал. Но спешить я не стал, еще побродив по особняку. Увы, больше ничего полезного найти в особняке не получилось. Раздосадованный я поспешил покинуть это место. Немного крови, вспышка... И вот я уже оказываюсь в знакомой мне пещере буквально в паре сантиметров перед лицом Инги. «Господин!» — радостно восклицает она, тут же сжимая меня в объятиях. «Мы уже думали, что вас потеряли». Следом к нам устремляется и остальной отряд, окружив со всех сторон и слитно протянув «Господин!» «Ну-ну, чего вы? Всего лишь отлучился ненадолго», едва скрыв довольную улыбку, ответил я. «Кстати, а сколько меня не было?» «Почти шесть часов», — наконец отстранилась от меня Инга, осознав свое поведение и покраснев. «Что с вами произошло?» «Это долгая история. Потом расскажу. Главное, здесь нам больше делать нечего. Сваливаем, пока гости не нагрянули. Надеюсь, пока меня не было, вы со следами боя разобрались?» «Конечно. Если будут искать профи, разумеется, они поймут, что тут сражались маги. Но явных следов, указывающих на виновников, не найдут. Времени у нас было достаточным». Когда вы исчезли, мы перепугались, но вскоре поняли, что сделать все равно ничего не сможем. Мы стали просто ждать. Не зря. Отлично. Тогда валим, — приказал я. И приказ был исполнен. Вернулись мы домой тем же способом, как и прибыли сюда. Благо люди везде одинаковы. И если у тебя есть достаточно золота, то никто не будет спрашивать, что это за группа людей, не показывающих своих лиц, решила воспользоваться телепортами». Даже записи об этом не останется. Но маг, управляющий телепортом, что принял взятку, к сожалению, сегодня вечером он случайно упадет с лестницы и сломает себе шею. Что поделать? Не стоило строить себе трехэтажный особняк с полученных ранее взяток. Лестницы так опасны. Следов остаться не должно. Мне кровная война с Габсбургами не нужна. Без тела, конечно, нет дела, как говорится. Да, все равно лучше перестраховаться. Правда, еще остается Карл Габсбург, что может о чем-то догадаться. Но не в его интересах трепаться. Да и у меня осталась запись нашего разговора, так что если понадобится, всегда можно представить все так, что он станет соучастником. Он мне теперь должен и очень сильно. А такой должник, что в будущем станет эрцгерцогом Австрии и главой рода Габсбург, на дороге не валяется. пригодится еще. Главное — успеть стребовать долг еще при жизни. Боюсь, подобные услуги не распространяются на всю династию. Особенно, когда дело касается габсбургов. У них предки такое творили, даже вспоминать не хочется. Не зря их за глаза называют династией отморозков. Моего предка хоть и прозвали колосажателем, но он это за дело устраивал. Габсбурги же, скажем так... Их всегда интересовали лишь богатство и власть. Путь же достижения цели не столь важен, и жести в этой истории было достаточно, но о ней никто не вспоминает, потому что у них потомки за отцов не отвечают. Вернувшись домой, я первым делом принял душ и хорошо выспался. И лишь на следующий день, под ожидающими взглядами Инги и Григора, пришлось им все рассказать и в подробностях. Иначе потом до конца жизни припоминали бы мне это. Я слишком хорошо знаю Григора. И внучка у него вся в деда. Брашевы, такие брашевы. — Да, дела. Габсбургов на счету у еще не было. — Поздравляю он, наверное, — фыркнул старик. — Ну да ладно. Одним больше, одним меньше. Не потеря. Расплодилась их со слишком. Благо, было увеличие, когда под управлением рода находилось сразу пяток сильных королевств, у них уже нет и не будет. Уж больно многим их династия успела оттоптать ноги. И все же они до сих пор живы, так что недооценивать их тоже не стоит. Весь тела доказательств нет. А косвенной улики, как ты говоришь, к делу не пришьешь. Да, и даже если выяснят, что Влад был в Германии, никто даже не подумает, что он столкнулся с Рудольфом. Тот частенько исчезал из поля зрения своих слуг. Его даже искать начнут через месяц, не раньше. Так что никаких подозрений. «Ладно, забудем об этом. Никто ничего не узнает», — ударил по столу старик. «В наших людях я не сомневаюсь. Лично выбирал их. Будут молчать, как рыбы». «Кстати, о них. Выплатите им премии тысяч по триста на человека. Из моих личных средств. Хорошо сработали». «Как скажешь». — кивнул Григор. — Работали они не за деньги, но от премии никто точно не откажется. Идиотов там нет. — Жаль только, что все это было зря, — слегка разочарованно вздохнула Инга. — Я надеялась, что там будет что-то посущественнее. — Знание о подобном тайном убежище тоже дорогого стоит. Кто знает, может это пригодится в будущем. А подвеска — туда. Это даже не артефакт. Можешь просто считать это подарком от дальнего предка. В конце концов, когда-то он тоже был главой ордена. Но пусть физических богатств там особо не было, но зато магические. Сила крови стоит всего этого. Честно говоря, я ни разу не слышал, чтобы цепиши ее использовали. И причина тому серьезная. Лучше бы больше о ней никому не знать. Даже нам, если честно, зря рассказал. Такие вещи хранятся лишь внутри рода. Сейчас вы и есть мой род. Никого ближе просто нет, — поднял я руку, прерывая старика. Если вдруг в будущем со мной что-то случится, как это было с моими родителями, лучше, чтобы доверенный человек знал все и мог сообщить потомкам. — Что ж, это твое право, — состроив одинаковые лица, слегка смутились Брашевы, стараясь этого не показать. Эта информация не уйдет дальше нас, даже внутри нашего рода. Лишь твои прямые потомки и следующий личный слуга главы рода. Думаю, это оптимальный вариант. Да будет так, кивнул я. Впрочем, не будем о грустном. Я выжил, стал сильнее, а мой враг мертв. Думаю, такое нужно отпраздновать. Передайте поварам, пусть на вечер готовят побольше. Жизнь весьма непредсказуемая штука. Сейчас мне повезло, все вышло не идеально, но все равно, мне в плюс. И пусть награда не столь велика, но кто знает? Может эта подвеска еще мне пригодится. А пока нужно отдыхать, пока есть такая возможность. Кто знает какие еще испытания ждут меня в будущем? Но одно я знаю точно. Цепиши никогда не сдаются и борются до конца. Вот и я буду выгрызать свое место в этом мире. Нужно только вернуть то, что принадлежит мне по праву. Благо, осталось совсем недолго. Конец книги. Текст читал Александр Башков.